Глава двадцать пятая. Но прежде чем о б м о з г о в а т ь все происходящее, пришлось заняться ремонтом окна. И если в прежней жизни я бы попытался что-то сделать сам, натянуть пакет, чтобы тепло хотя бы временно не выходило на улицу, то теперь можно было просто позвонить, а то и вовсе позвать помощника. Но помощника рядом не оказалось, а чтобы не тратить время, пришлось в ы з в а н и в а т ь мастеровых самостоятельно и до кучи еще переместиться в другое помещение, потому что в кабинете уже становилось слишком холодно. Дела отняли не так много времени, как неприятные мысли по поводу подозрительной пропажи помощницы, поэтому, оставив Нику одеваться и готовиться к выходу в люди, я спустился вниз, заняв одну из гремерок. Осознать предстояло многое, поэтому я попросил спустить м н е на этаж кресла из кабинета и, наслаждаясь тем, что стало тихо, откинулся на спинку, закрыв глаза. Тони скорее напугал меня своей информацией, а вот невидимка наоборот, пожалуй, даже успокоил. Как иначе можно пояснить то, что он снова пришел ко мне? Вопрос в том, как он забрался в студию, даже не стоял. На то он и невидимый, чтобы не попасться никому на глаза. Вопрос был в другом: зачем он пришел снова, зачем задавал вопросы, если он правда был из того самого отдела, о котором мне говорил Тони, то не нужно было вообще приходить. Он мог прекрасно выяснить все другим способом. К тому же его последние слова о том, что его заставили, явно говорило против работы спецотдела. Если он оттуда вряд ли его могли заставить, если же дополнительно усложнить ситуацию, то п о х о т и н к о р п о р е т т вполне могло привлечь кого-нибудь со стороны, как раз таки заставить и контролировать, чтобы от меня узнать о сукубах и добить их. Но ведь убили еще и Джона. Печальная история, если разобраться в этом. Еще одна жертва борьбы корпораций и суккубов. Парень был себе на уме, но при этом поначалу у него даже имелся какой-то стиль. Я не очень сожалела его утрате в личном плане, не считая его ни другом, ни кем-либо еще. Он просто привел меня в весьма перспективное место с точки зрения подпитки и просто подарил мне десятки душ. Хотя я сам толком не знал, сколько именно душ я поглотил в тот день, и после смерти оставил немного загадок. Несложных, с одной стороны, а с другой получалось, что т р и о суккубов не так уж и т р и о Ни дружбы, ни единых целей. У каждого эти цели были направлены на себя. Иначе бы Джон не пошёл в клуб, или пошёл, как я вообще могу решать за него. Возвращаясь к невидимке, я так и оставался без четкого ответа, кто мог его нанять. Вероятности были почти р а в н ы То, что он сбежал, в ы ж и в после падения из окна, на это тоже не оставалось никаких сомнений. Проверить я не хотел, но раз никто не споткнулся о лежащее невидимое тело с черными пятнами, скорее всего его не было вовсе. Вернется ли он снова — другой вопрос. Оставалась проблема с моим желанием дернуться в сторону политики. Насколько это желание вообще было адекватным? Жизнь не без того хороша. Да, жажда власти прекрасна в принципе, однако какой будет цена, которую мне придется заплатить за нее? Мне нравилось то, что уже есть сейчас, и если смотреть на мою жизнь глазами простого смертного, в ней уже было все, что только можно пожелать: сыт, в тепле, в достатке, море возможностей. Путешествуй, заводи горем, скупай недвижимость, чтобы не потерять деньги от инфляции. Ну и, пожалуй, желание 90% процентов людей я легко мог исполнить уже завтра утром. Да что там, уже сегодня. И на к о й мне эта власть, просто потому, что я сказал про нее. Нет, это была попытка обмануть самого себя. Жизнь должна приносить удовольствие. А ничего приятного в б е г о т н е по старым дачам, драках с невидимками и прочих конфликтах я, как ни старался найти, чтобы оправдать себя самого, все равно не видел. Я вздохнул и закинул ногу на ногу. Проще с и т у а ц и я не с т а л а Попытка обрисовать позиции противников в сотый раз не дала ничего. Корпорация не зло, как мне пытались представить. Что-то делается в ней. Людям приятно, как минимум. Другое дело, что они сходят с ума из з а у в л е ч е н н о с т и но точно так же они сходят с ума и по сотням других причин. Порно здесь совсем н и причем, как и похоть. Вообще без нее и людей бы не было, вымерли бы все. Я усмехнулся снова, начинаю философствовать. Между тем к решению вопроса я не приблизился ни на шаг. Да и сам вопрос надо бы сформулировать четче. Чего ради я тут раздумываю, чтобы понять, чьей стороны держаться? Правильнее остаться с корпорацией. Влияние, сила, деньги. Для суккубов я не чужой. Можно посмотреть, как пойдут дела дальше. Если Тони сможет разобраться с моим появлением в клубе, тут я утешил себя, что все записи были уничтожены Джоном. Это значит, что ничего страшного меня точно не ждет. Кто вспомнит, что именно я был в том фиолетовом полумраке? Кажется, с этим я разобрался. Ничего страшного не случилось. Я встал с кресла и прошелся по занятой гримерке, включил свет, подошел к о в а л ь н о м у зеркалу и уставился в него. п Оббитый, усталый, но в целом бодрый и даже решительный. Я приподнял нижнюю губу, чтобы посмотреть на разодранный подбородок и залатать его. Души лишними не бывают, но лучше уж выглядеть нормально, а не как после уличной драки. Костюм я сменил еще наверху, пристойный, насыщенно синий с узкими темными полосками. В стиле я не очень разбирался, но по-моему сидела очень неплохо. Рана исчезла спустя пару секунд созерцания и вновь никакого головокружения. Занятно, сколько же я на самом деле могу поглотить душ. И насколько хватит тех десятков, что сейчас во мне? Есил обратно, подумав, что владельцы этих душ могут страдать ради того, чтобы я залечил несчастную рану на подбородке. Свыкнуться с мыслью о том, что я л у ч ш е выше остальных и могу беспрепятственно спускать на всякие мелочи бесценные души, неприятно даже думать об этом. Хотя я считал, что за неделю бытия с у Кубом вполне дошел до состояния более-менее презрительного отношения к другим людям, похоже, что это было не так. Человечность еще раз человечность. Скривившись от осознания собственной беспомощности, я решил, что не стоит тратить время на пустые размышления, ведь я пришел лишь к очередному. Надо смотреть, как оно будет дальше. Придет невидимка еще раз или нет, или заявится тот, кто его заставил, или появится настоящий спецдел о т и устроит мне взбучку, или я ему, как тот безымянный суккуп, черт его знает, что будет в будущем. Важно, что сейчас. Ты готов? Дверь открылась, впустив в г р и м е р к у обрамленную пышными локонами голову Ники. Ага, кивнул я. Просто посидел тут, подумал. Думают чаще в другом месте. Двусмысленно добавила девушка. Нам срочно пора выходить в свет, иначе с такими комментариями. Да, да, уже иду. Она зашла в гримерку полностью в черном платье в а п т я г Волнующие контуры вновь заставили меня сомневаться. Может, не стоит никуда идти. А кресло довольно большое и уютное. И даже не д у м а й она как будто прочитала мои мысли. Вставай и идем.